Глава 25 Отшельник. «Забери тебя пропасть! Забери тебя пропасть!» — хрипло прокричал Биндан. Я вскочил с лежанки, привычно заслонил глаза от вспышки огня и проворчал. «Хуае, мог бы уже и перестать плеваться, совсем не заботишься о своей ки!» Розовый шарик меха подкатился к моей ноге, ласково потерся и курлыкнул. «Знает шельмец, что я не откажу». «Хорошо, только больше в доме пожаров не разводить». На этот год уже ремонтов хватит. Я погладил огнеплюй по голове и влил в него потраченную энергию. Каждый раз одно и то же. С перепугу он пышет огнем, портит мебель, записи, одежду, а порой и стены дома, а я потом даю ему ки, чтобы зверек дальше резвился в свое удовольствие. Как давно он ко мне прибился? Года три-четыре назад? И до сих пор пугается резких движений. Биндан это все твоя вина, глупое ты яйцо!» «Пропасть! Бендан!» – отозвалась с улицы птица. Помню, как я испугался, когда она впервые заговорила. Целый год она жила неподалеку от моего дома, рылась в отходах, которые я относил в мусорную яму подальше, чтобы не привлекать мышей и крыс. Ее фиолетовые с отливом перья то и дело мелькали передо мной, особенно когда птица свешивала длинный хвост светки и помахивала им, словно опахалом. Ей повезло, что я к тому времени уже видел её собратьев, даже поохотился на них, и обнаружил, что их мясо невозможно есть. Горькое, жёсткое, воняющее тухлятиной, даже белый лжец не позарился на их тушке. Часто птица сидела на крыше дома и слушала, как я ругался из-за неудачного опыта или взорвавшейся печати, или из-за огнеплюя, который в очередной раз испугался чего-то и пыхнул пламенем. Или из-за белого лжеца, который не вовремя решил показать мне, на кого он поохотился в последний раз. Или из-за несварения желудка после попытки попробовать что-то новое. Не знаю, почему птица запомнилась именно пропасть, но в тот день она выкрикнула. «Забери меня пропасть!» Я выронил горшочек с тушью и упал на колени. Неужели это глупая птица, которая все время рылась в выброшенной требухе и очистках? На самом деле тоже дракон. Еще один хранитель? Или вдруг это всесильный мудрец, научившийся принимать птичий облик? Он наблюдал за мной многие недели и решил, что я все же достоин стать его учеником. Сейчас те мысли кажутся смешными, но тогда я был убежден, что ни один зверь, птица или рыба не могут говорить на человеческом языке. А значит, эта птица не просто птица, а известный мудрец. Я вынес ей обжаренные куски мяса с молодыми побегами бамбука, поклонился в пояс и сказал — О, великий учитель, прошу не гневаться на бездарного глупого мальчишку, который не сумел узнать вас в этом облике. У смиренного есть глаза, но он не разглядел гору Тай. Птица еще раз выкрикнула про пропасть, вспорхнула и улетела в лес. Долго я гонялся за ней. Пытался подобрать достойное угощение, разговаривал, увещевал, извинялся, бил поклоны. И лишь спустя долгое время понял, что это обычная птица, которая умеет повторять звуки, которые слышит и прозвал ее Биндан-глупое яйцо, хотя это оскорбление больше относилось ко мне. Каждую весну Биндан улетал возвращался спустя месяц-полтора полинявшим, с придевшим оперением и облезлым хвостом. Отъедался в мусорной яме, снова обрастал перьями, наливался фиолетовыми красками и ругался пропастью. Пропасть! Огнеплюя я подобрал в лесу, измученного, запуганного с наполовину иссякшей ки. Он уже не мог выдавить из себя ни искорки, но все еще пушил хвост и шипел в сторону пня. Явно белый лжец развлекался. Он как раз плотно поел, поэтому пугал маленького огнеплюя своими картинками просто так, не ради охоты. Я швырнул в обманщика палку, а сам осторожно поднял розовенького зверька за хвост. Как он шипело изворачивался, фыркал, размахивал лапками. Хотя кивнем оставалось не так уж и много, но зверек не сдавался. Мне понравилась его отвага, и я принес его домой. Накормил от пуза, влил немного ки и тут же получил огненный плевок в руку. Ожог был крошечным, меньше ногтя. Хорошо, что я не дал зверьку полный объем энергии. За прошедшие годы окнеплю я отъелся, раздобрел, попривык ко мне и к дому, позволял брать себя на руки, гладить и чесать, но все еще подпрыгивал от страха и чуть что сразу плевался огнем. Первое время я ходил, как пельмень Бао Цзы, завернутый в несколько массивов, один из которых защищал от огня. Сейчас же привычно выставлял щит заклинания, чтобы отбить случайный плевок. Тренировка получше той, что была у мальчишек в секте. Стоит пропустить один удар и придется лечить сильный ожог. Лично мне хватило двух раз, чтобы ставить такой щит на любой подозрительный шум или неожиданное движение. А вот с полок, где лежали записи, я огнеупорный массив вообще не снимал. Я провел рукой по свисающим табличкам с названиями свитков. Самый старый свиток с описанием белого лжеца мне пришлось восстанавливать трижды. Первый раз он остался под развалинами домика возле озера, того самого, который снес кабан, дракон и хранитель этих мест. Лишь спустя год я смог спуститься к озеру и забрать свои вещи, сгнившие от дождей и ветров. Бамбуковые стены и сундуки даже не подернулись порчи а вот бумаги и одежда превратились в склизкую кашу. Я забрал тогда лишь огненный камень, кристаллы, и амулеты да пузырьки старика Фуджана. Второй раз свиток сжег огнеплюй, стоило мне оставить его на стольке возле лежанки. В третий раз, записав все сведения об Айбхэнзи, я решил создать безопасное место для свитков. Потому пристроил еще одну комнатку к дому, сделал стены толщиной в локоть, поставил открытые шкафы, где разложил записи. Это самое защищенное место на моей территории. Там стояли разные массивы. Один прикрывал все полки от огня, второй поглощал влагу, чтобы не появилась плесень, третий не пускал насекомых и грызунов, четвертый блокировал любые физические воздействия, как со стороны двери, так и со стороны стены, даже крыши. Более того, в комнату с записями мог войти лишь тот, кто сумеет нарисовать в определенном месте печать, но не простую, а придуманную мной лично. Мне нравилось думать, что когда-нибудь мое скромное жилище отыщет скромный и юный искатель знаний, сумеет подобрать ключ, прочтет свитки, обретет невиданную силу и расскажет миру о том, что его учителем был некий Юссо Шен, чьи записи он прочел, найдя их глубоко в лесной чаще. Ради этого я оставил несколько подсказок, которые могли помочь в составлении печати ключа. Кое-что я нацарапал на бамбуковом стволе над лежанкой, кое-что выбил на камне и закопал его под порогом, несколько неточных набросков печати я выбил на камнях неподалеку от водопада, Правда, до сих пор в свитках не появилось чего-то такого, что могло бы изменить мир. Большая их часть была посвящена описаниям животных и растений, которые я встретил в этих краях. Белый лжец, огнеплюй, биндан, дракон-кабан, зеркальная форель, лиловые светлячки, баньян. Баньяновые шпильки, которые я носил, снимая лишь на ночь, за год подняли мой талант на единицу. За следующие два года еще на единицу. Я ждал, что еще через год или два я смогу достичь 11. Но даже сейчас, с десяткой, я мог использовать больше заклинаний чем прежде, так как мои рамки изрядно расширились, особенно с кристаллом на 50ки. Пять свитков были посвящены моим размышлениям о пользе тренировок в определенных условиях. Хотя я не любил убивать людей да и сражаться с ними тоже, мне всегда нравилось упражняться с копьем, еще с тех самых пор, как шрам взял меня в ученики, а швабра молча давал наставления. Поэтому я все эти годы продолжал тренировки, но из-за отсутствия наставника и соперников следовал учению швабры, так как оно больше подходило для одиночных занятий. Я уходил к каменным откосам и погружался в особое состояние, где существовало лишь оружие, оружие и дыхание. Плавно перетекал из позы в позу, и в это время исчезало все, что беспокоило меня. Холод, неудобная самоскройная одежда, боль в животе от неудачного блюда без единой приправы, сбитый ноготь на пальце, пристальный взгляд белого лжеца. Был я, было дыхание и была гора. Неизыблемая, равнодушная, вечная. Я ощущал, как ступни сливаются с ее телом, мышцы каменеют, копье замедляется и становится несокрушимым. Иногда я ходил заниматься к водопаду. Там мое тело мягчело, мысли растворялись в бесконечном грохоте и плеске, ускорялись Вода податлива, изменчива, но неуклонно проникала в любую щель, преодолевая преграды и разбивая камень. Плавные движения, постоянные атаки, которые быстро сменяли друг друга, походили на половодье, и неотступно пожирающий берега. А если подняться на гору повыше, то можно добраться до сильно выступающего утеса. В любую погоду там гуляли сильнейшие ветра, которые так и норовили сбросить случайно забредшего зверя или человека я приходил туда специально, чтобы научиться сражаться в самых неблагоприятных условиях. Порывистые шквалы каждую минуту меняли направление и силу, то едва взъерошивая волосы на макушке, то волочак пропасти. Сначала я учился там стоять, привязавшись самодельной верёвкой к камню. Затем ходить, перемещаться с одной и той же скоростью, независимо от того, в какую сторону дул ветер. И лишь потом взял в руки копье и взялся за науку швабры. Проще всего ветром было противостоять, держа в голове образ горы. Но постепенно я учился быть ветром, с взбалмошным, обманчивым, резким. Я нападал и откатывался в сторону, менял направление атаки и ее силу, изображал обманные движения и тут же делал их настоящими. А в остальных свитках хранились разработки по начертанию. Именно поэтому я сделал ключом печать, а не заклятие или амулет. Амулет может подобрать первый же неграмотный солдат. И что он сделает с драгоценными знаниями? Разожжет костер? Выкинет? В лучшем случае продаст первому же торговцу. заклинание может воспользоваться любой, кто прошел хотя бы год-два обучения в городской школе. Нет, я хотел настоящего преемника. Умного, пытливого, дотошного. Того, кто сумеет обыскать все окрестности, сопоставить подсказки, собрать их в единое целое и нарисовать печать. Потому что в начертании я преуспел больше всего. Прапасть, прапасть. Запечатав комнату, я вышел из дома, потянулся, привычно отыскал взглядом белого лжеца, который также привычно поприветствовал меня бешеной обезьянкой. Чаще всего Пхэнззы лежал под навесом в подвешенном лежаке и лениво помахивал хвостом, но при виде меня, как всегда, вскочил, фыркнул и запрыгнул на дерево. Трус! Бросил я ему вслед и занялся розжигом огня в печи. Пять лет прошло. Алжец до сих пор ни разу не позволил к себе прикоснуться, старательно делая вид, что едва меня знает. Порой даже изображал, что живет поблизости только для того, чтобы улучшить момент и убить меня. Хотя на самом деле всегда предупреждал об опасности. В последний год уже не спутанными видениями, а показом реальной угрозы. Например, перед землетрясением и камнесходом заставил весь двор мнимыми валунами. Ох, она натерпелся тогда страху... Я едва успел начертить несколько массивов, которые должны были принять удар на себя и отбросить скатывающиеся камни в сторону. Хуже всего, что мне пришлось стоять позади массивов и приготовиться подпитывать их, так как вряд ли вложенные в них запаски позволило бы продержаться больше нескольких минут. Сначала я почувствовал легкий толчок под ногами, затем еще один посильнее. Гора загудела, задрожала так, будто сложены не из камня, а из рисового пудинга. С деревьев посыпались листья. Ещё толчок. Разноцветными облаками взмыли перепуганные птицы. Я схватился за ближайшее дерево и почувствовал, как оно мелко трясётся, передавая гул. Пронзительно завопил огнеплю, которого я закрыл в доме. Третий раз тряхнуло с такой силой, что я прокусил себе язык. А потом раздался громкий треск, и с вершины горы полетели камни. Самые крупные валуны были размером с дом, не меньше. Они ломали деревья, разламывались на куски и продолжали скатываться дальше, ко мне. Это было страшнее всего, что я видел в жизни. Между мной и камнями находились лишь несколько невидимых массивов. Хрупких перед мощью земли точно крылья бабочки. Глыбы кувыркались, подпрыгивали мчались к обрыву. Некоторые застревали в деревьях, некоторые останавливались на месте. Но немало продолжали падение. Основной поток шел по самому крутому и гладкому участку горы, руслу реки, переходящему в водопад. До моего жилья долетели лишь несколько камней. Первые три массива были сломаны так быстро, что я даже не понял этого. От страха влил в оставшийся массив столько ки, что его печати вспыхнули золотом и тут же погасли, приняв на себя тяжелый удар. Больше ки, еще больше! Массив дрожал под моей рукой, камень дрожал над моей головой. Я превратился в поток энергии, она текла через мое тело сплошной лавиной. Прохлада, жар, сила, слабость, мощь, беспомощность. «А-а-а!» – заорал я. Камень рухнул вниз. В него врезалось еще несколько кусков. Массив рассыпался искрами. И все закончилось. После нескольких дней ходил по окрестностям, привыкал к изменениям. Часть леса была сметена напрочь. Деревья, кусты, травы, все уничтожено, вырвано с корнем и перемолото. Повсюду лежали огромные глыбы. Река была запружена. Вода в ней поднялась и прокладывала себе новый путь к подножию горы. А водопад... Теперь в его чаше вместо воды лежали камни. Кабан с недовольством ходил-ходил вокруг этой кучи, а потом принялся растаскивать ее. Поддевал длинными клоками валуны, отпихивал их в стороны, нырял и доставал булыжники. Тогда я понял, что драконы-хранители не хранят ничего, кроме своего жилища. Им, как и людям, безразличен весь лес, вся гора и весь водоем. Они обустраивают лишь свою территорию, охраняют ее от вторжения. Когда речной дракон напал на караван Чинфу, он не оберегал реку, а прогонял вторженцев. В этом не было ничего плохого, просто я немного разочаровался. Прежде они представлялись мне кем-то вроде императоров среди животных, или, точнее, наместников императора, которые выполняли его волю и управляли наделами. Отличие дракона от обычного зверя заключалось в том, что он не только охранял свою землю, но и преображал ее под свои нужды. Озеро у подножья горы лежало и до кабана, а вот болото и рощица из железных деревьев появились там не случайно. Я представлял, как хранитель осторожно выкапывал крошечные побеги, переносил их на большие расстояния, день за днем приходил к ним и накладывал заклинание ускоренного роста, любовался на новые веточки. А как создавалось болото, я не мог себе даже представить. Может быть, кабан рыл тоненькие каналы, убирал осушающие почву деревья, Уводил лишнюю воду и ждал. Он выгнал всех крикливых и крупных животных, какой-то неведомой магией очертил границы и мирно жил в своем уголке. Благоговение перед кабаном ушло. Зато я смог изучать его магию без чувства вины. Например, я понял, как работает его заклинание для ускорения роста растений. Оно действовало сродни быстрому заживлению ран, вытягивало силы из организма, вкладывая их в рост. Довольно скоро я научился применять эту магию так же, как и кабан, и с тех пор проблем с лекарственными травами и съедобными корениями у меня не стало. Я кинул взглядом свои земли, ничуть не хуже, чем у кабана. Началось всё с жалкого навеса, подвесной лежанки и костра, обложенного камнями. А сейчас тут стоял крепкий дом с тремя комнатами, в одной из которых хранились записи, в другой жил я, а в третьей лежали припасы, лекарственные смеси, яды... Стены этого дома состояли из трех слоев. Наружные – бамбуковые, и между ними слой утрамбованной земли с мелкими камешками. Ни ветер, ни дождь, ни насекомые не проникнут через такую защиту. Крыша обычная, тростниковая. Как я ни бился, с черепицей справиться не удалось. Отдельные пластины еще как-то получались, а вот сделать их гладкими и ровными, чтобы они плотно прилегали друг к другу, не удавалось никак. Отдельный домик стоял поодаль. Его стены были покрыты защитными и скрывающими кемассивами. Там я проводил опыты по начертанию и магии. Поближе к обрыву стояла легкая терраса, где там приятно было сидеть летними вечерами и записывать все разработанные и изученные вещи. Дорожки между домами были выложены дробленным камнем, благо после камнесхода в материале не было нехватки. Вокруг росли плодоносящие деревья, которые я отыскал в лесу, выкопал вместе с корнями и принес к себе. Вспомнив внутренний садик во дворе господина Джинфу, я постарался устроить что-то похожее здесь. Мне не хватало тонкого вкуса и познания госпожи Роу, поэтому мой дворик выглядел грубовато по сравнению с ее творениями. Но я всегда улыбался, глядя на кусты простеньких голубоватых цветов, растущих вдоль стен дома. Кое-где распустили розовые лепестки дикие гвоздики, развернули узорные листья, папоротники, а со дня на день должна была зацвести гордость сада, золотая орхидея, ростки которой я обнаружил на другой стороне горы во время одного из дальних походов. Впрочем, большую часть времени я посвящал начертанию. На второй год отшельничества я начертил массив из четырех печатей, причем три из них придумал сам. Этот массив умел сохранять и поддерживать холод в небольшом пространстве, что было полезно в хозяйстве, а в летнюю жару еще и создавал приятную прохладу в доме. На основе него я быстро создал структуру, которая может обогревать комнату, причем она тратила не очень много ки, главное не забывать пополнять ее. Также я вспомнил полузабытый случай со времен каравана Джинфу, когда защитный массив из-за обмотанных пальцев сработал не так, как полагается, и поработал над ним. Оказалось, что линияки в процессе рисования не могут пересекать или переходить какой-либо барьер. То есть, если поместить рисующую руку в плетеную корзину и рисовать массив в ней, то его размер будет ограничен пределами корзины. Если же обмотать палец тряпками, то магическая конструкция уменьшится до минимума. Плюс менялись его свойства. Тот защитный массив, который я начертил в караване, не давал проникнуть внутрь ничему телесному, хоть и не препятствовал магии. Обычный щит без отцеркаливания удара. В уменьшенном же виде вся кисть сконцентрировалась в одной точке и при касании не просто блокировала удар, но еще и отбрасывала его назад. Сейчас я умел накладывать печати без привязки к своему телу, поэтому решил прикрепить массив к моего самодельного копья. Без металлического наконечника оно было бесполезно для охоты, потому я брал его только на тренировке. Для пробы я взял огненный защитный массив, который при внешнем воздействии вспыхивал. Именно такой впечатлил крестьян-разбойников, которые напали на торговца И эффект оказался выше всяких похвал. Даже деревянное копье проделало в толстом стволе дыру с опаленными краями. А если сделать такой массив с молнией? А если поместить еще одну магическую структуру на тупой конец копья? Таким оружием можно и против доспешного воина выйти, главное не забывать пополнять энергию. Было у таких массивов и недостаток. Их приходилось рисовать вручную. Выплескивать их у меня не получалось, они сразу разворачивались в привычном размере. Но вершины моих пятилетних исследований стали новые боевые массивы. Как-то раз я задумался о том, как массив, по сути состоящий из чистой энергии, может взаимодействовать с окружающим миром. Он воспринимает сигналы извне, отличает их друг от друга и реагирует. Почему это чаще всего атаки, которые нужно отражать? Есть еще охранные массивы, они сложнее, чем обычные защитные, так как умеют различать враждебное вторжение и дружеское, хотя отличие между ними лишь в наличии или отсутствии у человека амулета, настроенного на этот массив. Сложнее всего было представить, чего же я хочу добиться. Ведь единственной зацепкой было желание, чтобы магическая конструкция не отбивала удары, а делала с ними что-то иное. Но что еще с ними можно делать? И все, что я смог представить, так это усиление удара, то есть действие обратной защите Для этого мне пришлось пересмотреть строение массива, разработать несколько новых печатей, сообразить, что такую конструкцию нужно ставить внешней стороной к тем, кто ее будет использовать, и внести ограничения по силе воздействия. В результате получился внушительного размера массив, через который можно было свободно проходить в обе стороны, но если, например, выпустить стрелу сквозь него, то его сила возрастала в несколько раз. Я проводил испытания с деревянным копьем. Обычные выпады и тычки никак не менялись. Зато если швырнуть оружие с достаточной силой, оно ускорялось и могло пронзить 50 дерево насквозь. И это в самом простом варианте. Можно было сделать такой массив, который бы дополнительно наделял оружие магическими эффектами, такими как огонь, лед, паралич или даже липучкой. Кинуть во врага горячий мяч, и тот прилипнет к нему на какое-то время. Казалось бы, зачем такие сложности? Не проще ли тогда вливать кив в свое тело и бить заклинаниями? Но магов обычно не так много, как воинов. Если поставить такой массив, а за ним разместить отряд лучников, Будет казаться, что на поле выставили всех магов страны. То есть его могут использовать и обычные люди, без какого-либо образования, в этом и заключалось наибольшее достоинство моей разработки. Бойско, в котором есть десяток начертателей, умеющих чертить новый массив, несомненно победит равную себе вражескую армию. Именно поэтому эти записи я обмотал кожей, убрал в отдельный сундук, который закопал в комнате-архиве, Одиночество не тяготило меня. С утра до вечера мой день был заполнен делами и хлопотами. Я разговаривал с животными, дразнил белого лжица, переругивался с бинданом, успокаивал трусишку огнеплюя. Когда делал записи, то представлял своего преемника, мысленно читал ему лекции, радовался успехам и огорчался при неудачах. Порой, когда я сидел возле водопада и любовался солнечными бликами на поверхности озера, ко мне приходили складные строки. Я был счастлив. Возможно, из-за своего детства я так и не научился ладить с людьми. Бойсо боялся одиночества. Ему казалось, что без толпы вокруг он не существует вовсе. Я, напротив, терялся в обществе, растворялся, прикидывался кем-то иным. Здесь же, в лесу, я чувствовал себя настоящим. Хотя приступы грусти порой накрывали меня. В прошлом году после недели дождей стало настолько тоскливо, что я отправился на равнину. Это было не ради людей, а ради продолжения опыта над зубастой ямой. Я разработал несколько ядов, которые хорошо себя показали на птицах и небольших животных, и хотел опробовать их действия на подземной твари. Но на самом деле это было лишь оправданием перед самим собой, и понял я это, когда добрался до поселения секты. Целый день я проторчал на дереве, наблюдая за повседневной жизнью людей, которых я спас. Поселок разросся вплотную подступил к стене, которую мы возвели пять лет назад, а поля и загона для животных выплеснулись далеко за ее пределы. Сейчас уже сложно было отличить мальчишек-сектантов от военных поселенцев. Все смешались, носили одинаковые одежды, на улицах бегало множество детей. Площадки для занятий сохранились, и там все еще проводили боевые и магические тренировки. Я подумала, почему бы не выбрать преемника самому? Дети из секты подошли бы идеально, так как умели черпатьки извне, а значит, начертание давалось бы им быстрее и легче, чем обычным крестьянам. Возиться с малышами мне не хотелось, но ведь можно было взять кого-то постарше, например, липучку. Он умен, разговорчив, талантлив в магии, с ним было легко найти общий язык, и он просился со мной. Впрочем, лучше было бы забрать его на обратном пути, поэтому я дошел до равнины, испытал яд на нескольких зубастых ямах Дождался, пока издохнет основное тело. Оказалось, что каждое существо имеет 12 пастей отростков и захватывает территорию, равную 5 му. Один му — 666 квадратных метров. Примечание автора. Я ходил там неделю, пока не истратил весь яд, что захватил с собой, а потом отправился назад. Наверное, я мог бы войти в поселок свободно и попросить все, что угодно, но стоило только представить, как придется объяснять, где я был, что делал, Выслушивать их рассказы, жалобы, требования, как всякое желание общаться с людьми пропало. Поэтому я долго высматривал липучку со стороны. С трудом узнал в высоком мужчине с усами и бородкой тощего мальчишку, которого когда-то избили лишь за разговоры со мной. А потом я увидел, как он подошел к дому, оттуда вышла женщина с ребенком на руках, а за ее подол держался еще один малыш, некрепко стоящий на ногах. После моего ухода прошло 4 года. Липучке сейчас уже 19 лет. Почему бы ему не жениться и не завести детей? И я ушел. Пусть преемник сам найдет меня. Или хотя бы мои записи.